Глава двенадцатая Дом с зеленой крышей выделялся на фоне остальных. Он выглядел заброшенным, несмотря на то, что в нем жил человек. Забавно. Неужели новенькая девушка не захотела хоть как-то облагородить свое жилище? Ей наплевать, что она живет фактически в сарае. Было заметно, что кто-то все-таки пытался привести домик и огород в божеский вид. Кое-где были выпалоты грядки и посажены кустики зелени, да и пара окон была аккуратно покрашена. Крышу явно поменяли, чтобы не протекало, но на этом все. Дверь перекошена, с нее хлопьями облетает старая краска. Ступеньки на крыльце вот-вот отпадут, а дальняя часть огорода заросла бурьяном. Подозреваю, что деревенские жители по доброте душевной пытались помочь новенькой девчонке. Но потом переключились на свои проблемы, а она просто забила и на дом, и на огород. Амнезия амнезией, но такое отношение к собственному жилищу, пусть и бесплатному, странно. Словно девчонка знает, что надолго здесь не задержится и собирается скоро смотаться подальше. Моя паранойя моментально проснулась, я на автомате врубил магическое сканирование. Изнутри дома исходила слабенькая энергия, настолько слабая, что менее сильный, чем я, маг, ее бы не почувствовал. Энергия была необычной, нечеловеческой. Я напрягся и приготовился к сражению. Девчонка-то непроста. Подобную магию используют монстры. От нее прямо-таки несет данжами и чудовищами. Лера и Вера явно не подозревают, что новенькая девчонка с сюрпризом. А крабогном не хвастался, что завел очередного питомца. Значит, вывод один. Какая-то тварь в человеческом обличии тайком проникла в северные гребешки. Я поднялся по шаткому крыльцу и услышал легкий вздох и последовавшие за ним слова. «И что мне делать?» «Монстряка выбирает, кого сожрать первым?» Я распахнул дверь и перешагнул через порог, грозно рявкнув. «Рассказать мне, кто ты такая, и что ты изнанка тебя задери, здесь делаешь!» На первый взгляд в этой девушке не было ничего особого. Русые волосы, светлые глаза, стройная фигура. Глаза бегают из угла в угол, будто у неумелого лжеца, а губы поджаты от страха. Пальцы сгибаются, разгибаются, коленки дрожат. Неудивительно, что мои помощницы купились и приютили бедную девочку. Она очень хорошо маскируется. Наши глаза встретились, и девчонка вздрогнула всем телом и бросила в меня заклинание. Правда, оно развеялось на половине пути. У нее не хватило магии. До того, как оно полностью исчезло, я успел считать его суть. Что-то, связанное с ядом и проникновением под кожу. Но одно хорошо. Девчонка абсолютно беспомощна. Ее можно не бояться. Она это тоже прекрасно поняла и рванула к окну. Видимо, решила свалить огородами. Я вызвал пяток теней. Они поймали ее и швырнули в кресло, намертво пригвоздили, не позволяя двинуться. «Так кто ты такая?» — повторил ей вопрос, скрестив руки на груди. «Не твое дело!» — огрызнулась она и попыталась вырваться. Но тени вжали ее в мягкую обивку кресла еще сильнее. Девчонка сдавленно охнула. «Я не люблю бессмысленную жестокость». «Пойми меня правильно», — протянул я. «А сейчас будет но», — понятливо уточнила девчонка. «Ага», — согласился я, и тени начали очень медленно и мучительно впитываться в ее тело. Ученые, наверное, сказали бы, что молекулы теней проникали между молекулы ее кожи, причиняя невыносимую боль. Но со стороны казалось, что девчонка просто постепенно меняет окрас. Ее молочная кожа покрывалась черными шевелящимися пятнами, из-под которых выступала кровь. «Остановись!» — взмолилась девчонка, и я отозвал теней. Те отхлынули, оставив после себя раны, похожие на ожоговые. Я накинул на девчонку заклинание стазиса, чтобы в раны не попала зараза. Она, конечно, все еще испытывала боль, но теперь может просидеть в таком положении несколько часов, ничто с ней не станется и мы с ней сможем плодотворно пообщаться». Я добродушно оскалился, и девчонка гулко сглотнула, помолчала немного и, наконец, выдавила. «Да дола!» «Ты придумала новое слово?» «Молодец, только немного не вовремя», — покачал я головой. «Это мое имя», — процедила она, «и мне нужны гарантии безопасности». «Откуда мне знать, что ты не убьешь меня, когда я тебе все выложу подчистую? Я тебе что, дурочка? Поклянись, что отпустишь меня. Поклянись, что больше не причинишь мне вреда». «Какая спесь!» Я сделанным удивлением цокнул языком и обошел ее по кругу. «Какое высокомерие! Ведь ты в плену, жалкая и слабая, потерявшая все свои способности». И все равно показываешь зубки, щеришься, как кусачья собака, которая не понимает ни доброго слова, ни палки. Такой гордыней может похвастаться только некогда могущественное существо. Очень могущественное и не знавшее никаких границ. И что же ты предлагаешь? Просто выслушать тебя и отпустить? Нет, не пойдет. «Почему?» — выдавила Додола, нахмурившись. Судя по всему, она искренне не понимала, почему я отказываюсь от ее предложения. «Потому что ты относишься к этому дому, я обвел рукой комнату. Как к временному пристанищу. То есть ты уверена, что сможешь вернуть свои силы. И скорее раньше, чем позже. Ты смотришь на меня с презрением, несмотря на то, что я победил. Ты не считаешь меня достойным врагом. Потому что я человек. Вероятно. Ну что же». «Допустим, что поговорю с тобой и отпущу. Что произойдет дальше?» «Ты убежишь, спрячешься и продолжишь восстанавливаться. Ты сможешь делать со своей свободой все, что захочешь. Например, убивать людей. Ведь этим ты занималась раньше». «То есть ты меня убьешь?» Спросила Дадола ледяным голосом и вздернула подбородок до потолка. Видимо, собиралась встретить смерть с гордо поднятой головой. «Нет, даже вариант такой не рассматриваю», — возразил я. «Ты можешь мне пригодиться. Так что... Либо я сажаю тебя в тюрьму и не позволяю развиваться, либо ты приносишь мне клятву и становишься моим фамильяром. Видишь, я сегодня щедрый. Выбирай, не хочу». «А ты жесток!» Брови додолы взлетели до линии роста волос. «Твои слуги обманули меня!» «Они назвали тебя добрым, справедливым и милосердным. Людишки!» Она протянула это с брезгливостью, но на долю секунды ее голос треснул. «Любопытно. Только по отношению к тем, кто сам готов быть добрым, справедливым и милосердным», усмехнулся я. «Я ведь могу считывать чужую магию. Ты не почувствовала сканирование? Хотя о чем это я? У тебя же совсем не осталось магии». На этих словах Дадола болезненно поморщилась и с ненавистью на меня покосилась. Я чувствую, что твоя магия направлена на копирование и уничтожение. Но ты не воин, убийца. Вот почему я тебя не отпущу. На меня накатили воспоминания, в мыслях промелькнула фраза, сказанная много лет назад. Хорошо, я дам тебе второй шанс. Я не смог сдержать эмоций. На мгновение на моем лице отразилась грусть. Додола ехидно рассмеялась и уточнила. «Знакомая история!» «Как ни печально, но да, рабормотал я!»